Глава одиннадцатая Первый вскрикнул и рухнул прямо там, где стоял. Задергался сипя, но губах появилась пена. Эрик слышал о подобном, но увидеть самому оказалось страшно. Он застыл столбом на несколько мгновений. А потом все получилось одновременно. Скинуть плетение, приглушающий звук, заорать во всю глотку, зовя альмода, метнуться к первому, рухнуть на колени рядом, по пути прихватив состоящую у стены кушетки подушку, подсунуть под голову, мягко придерживая за плечи. Касаться бьющегося было неприятно, но не бросать же его. Альмод влетел, хлопнув дверью, и склонился над ними. Все правильно. Теперь только ждать. Сам он, впрочем, ждать не стал. Начал диагностическое плетение. Часто с ним так, спросил Эрик. Говорят, такие приступы продолжаются не дольше пяти минут. Ему казалось, что это тянется уже вечно. В первый раз вижу, но... Альмот присвистнул. Смотри. Эрик посмотрел. Прямо в ткани мозга что-то чужеродное, неправильное. Что-то, что будет разъедать плоть, пока человек не умрет. Почти как твари, только самозародившиеся в теле. Никогда такого не видел, только читал. У него болела голова? «Да кто же знает», — ответил Альмот. «Я видел. Давно в солнечном. Лейф радовался, как ребенок, что может показать это школерам». «Целитель, например, может знать? Откуда здесь взяться целителю? Больных чистильщиков не бывает». Эрик сказал бы, что вот прямо сейчас держит за плечи того, кого не бывает, но вместо этого спросил, почему? Подумай, бросил Альмот, но все-таки я удивительно удачно заглянул к тебе на защиту. Практическое применение довольно ограничено, говоришь? Ты убьешь его, если ошибешься захватишь плетением больше нужного, охнул Эрик, или сделаешь калекой. Предлагаешь оставить все как есть и дождаться, пока он умрет сам? Эрик покачал головой. Ну, кое в чем ты прав, сказал Альмот. Поэтому марш отсюда. Тебя здесь не было, и ты ничего не видел. Это мое плетение, в конце концов. Должен же я набрать материал на еще одну диссертацию. На весельце он тебе очень пригодится. Когда скажу, что я убил первого, чтобы занять его место, а ты был со мной в сговоре. Словно услышав, первый перестал биться и поднял на альмоду мутный взгляд. Что? Все хорошо, негромко сказал тот. Спи. Тот глубоко вздохнул и закрыл глаза, словно провалившись в сон. Прям как по учебнику». «И что, вот просто так скажут, и все поверят?» – удивился Ирик. «Не все, конечно, но допросить чистильщика, подчинив разум, нельзя. Поединок-то уж ничего не решит. А на дыбу и под я не дамся». А ты действительно метишь на его место?» Альмот фыркнул. «Да упаси, творец! Мне вас троих за глаза хватает, а сотни, да пророки, да слуги. Но скажут именно так, потому что я хожу дольше всех, и, значит, следующий первый». Так что пусть живет долго и в здравом уме, а ты иди отсюда и забудь все, что видел. Приказ. Эрик рискнул бы, чтобы посмотреть. Целителем ему не быть, да и не больно-то и хотелось, но такие вещи всегда пригодятся. И вообще, очень хотелось повторить то, что сказала Давиче Ингрид. Теперь-то он ее понял. Медленно, чтобы не шарахнуть со всей дури, он прикрыл за собой дверь. Пожалуй, обратно на площадку. Надо же сорвать на ком-то злость. Кнут действительно оказался хорош с мечом. Настолько хорош, что убил Эрика не меньше дюжины раз за четверть часа. Утром ты не был таким рассеянным, заметил Ульвар. Что-то случилось? Эрик мотнул головой. Ничего сверхъестественного. Действительно ничего, что выходило бы за рамки нормальной природы вещей. Посвящение сегодня, продолжал Ульвар. Из-за него волнуешься? Не знаю. В смысле? Тебе не сообщили? Меня отослали. «Альмот остался, у него было срочное дело к первому». «Врал он всегда плохо, но как бы побыстрее узнать, чем все же дело кончилось?» «Это на него похоже», — согласился Ульвар. «Но не беспокойся, все, что будет тебя касаться, заговоренно передаст. Ничего важного не пропустишь». Эрик снова помотал головой. «Что сказать, чтобы от него отстали? Правду, наверное. Только не ту, что важна на самом деле». Просто я только сейчас, поговорив с первым, по-настоящему понял, что назад пути нет. И это... Пугает? Эрик молча кивнул. Обычно об этом задумываются после посвящения, произнес Ульвар. Смысл думать после, пожал плечами Эрик. Думать нужно, пока еще можно что-то изменить. Изменить уже ничего нельзя. И если ты надумал бежать, пока не поздно, не советую. А то что? На первый раз порка и карцер, на второй виселица, поэтому не стоит. Эрик усмехнулся. Я не дурак. Если бы и подумывал сбежать, точно не стал бы расспрашивать вслух. Да, ты не дурак, подтвердил Ульвар. Но я должен был предупредить. А вообще, станет совсем плохо, найди меня, если буду в ставке. Твоему командиру в плечо не поплачешься, а мне можно. Ну или сходи к матери Хельги в часовню, собственно, для того она и здесь. Эрик опять кивнул. Спасибо, я запомню. Ульвар пристально посмотрел на него, явно собираясь сказать что-то еще, но тут раздался гонг. Похоже, усиленный плетением. Даже здесь было громко, а уж в здании наверняка каждая стенка сотрясалась. «Обед», — пояснил Кнут. «Пойдем», — помолчал и добавил. «А ты отчаянный. Я бы ни за что не признался, будто чего-то боюсь». Шагнув в двери харчевни, Эрик растерянно замер. Внутри она не сильно отличалась от университетской. Те же крепкие, длинные столы с лавками, те же запахи. Свежего хлеба, тушеного мяса и овощей, тот же гомон голосов и смех — Разве что не так громко, потому что народу поменьше. И даже люди почти такие же. Большей частью молодежь немногим старше самого Эрика, да несколько человек в средних годах. Вот разве что совсем нет детей и стариков-преподавателей. Но в университете все успели примелькаться, а здесь... И наверняка тут, как и там, у каждого было свое излюбленное место, занимать которое считалось дурным тоном. «Чего застыл?» – пихнул его в бок кнут. «Пойдем, на тебя места хватит». — А ты разве не со своими? — поинтересовался Эрик, двинувшись следом. — Нет. Ульвар говорит, что за все эти походы, переезды и тренировки наши рожи ему так надоедают, что век бы не видать. — Именно так, — подтвердил тот из-за спины. — Нужна помощь делом или советом, Пожалуйста, хоть среди ночи пусть приходят. Но сейчас я собираюсь забиться в самый дальний угол и рычать на любого, кто подойдет слишком близко, как собака над костью. Он усмехнулся. — А ты особо не чинись, ребята у нас простые. «Я пригляжу», — пообещал Кнут и повторил. «Пойдем. Ты ведь еще ни с кем толком не познакомился?» Эрик помотал головой. Огляделся. Мелькнули рыжие кудри Ингрид. У окна Фроди разговаривает с каким-то парнем. «Альмода не видно. Что там? Плетение не должно было занять много времени. Прошло бы все хорошо, давно бы вернулся. Или нет?» Кнут притащил его за стол, где уже сидели две девчонки и парень. Одну из девушек, Рагну, Эрик узнал. В солнечном они вечно цеплялись друг к другу, точно кошка с собакой, но сейчас она засыпала его вопросами о преподавателях и общих знакомых. Эрик, пожалуй, был этому рад. Кусок в горл не лез, а пока не болтают, никто не смотрит, быстро ли исчезает еда из его тарелки. Он снова огляделся. Ульвар, как и обещал, сидел на дальнем от входа конце стола, особо ни с кем не разговаривая. Фроди, поймав его взгляд, кивнул. Эрик кивнул в ответ брякнул что-то, не задумываясь, все рассмеялись, раг нанесла пихнул пихнула кулаком в бок. Альмот появился в дверях, держа за руку женщину. Статная, большеглазая, с густыми пепельными волосами, не спадающими до пояса, она была бы хороша, если бы не синяки под глазами, слишком бледная кожа и расширенные зрачки. Она что-то сказала, Альмот ответил, улыбнулся, совсем не той желчной ухмылкой, к которой Эрик успел привыкнуть. Подвел ее к свободному месту за одним из столов, устроился рядом с явно неохотой выпустив руку. Она снова что-то сказала, потерлась щекой о его плечо, тот опять улыбнулся и, приобняв женщину, коснулся губами ее волос. «Это Тира, пророчица», — сообщил Кнут. «Говорят, они ходили вместе, пока не выяснилось, что она может видеть. Еще, говорят, она долго отказывалась, благо пророков хватало, но когда очередной не проснулся после бдения, заговоренный настоял». «Здесь все про всех знают?» «А чего он ожидал? Когда кучка людей, совсем небольшая, будто в деревне, трется бок о бок в замкнутом мерке, сплетни неизбежны?» «Конечно», — сказал Кнут, — «как и в университете. А у вас разве не так было?» «Так», — Эрик вгрызся в куриную ножку. Когда беспокойство ушло, оказалось, что он жутко проголодался. «Не хочешь, чтобы болтали, ищи кого-то на стороне. Впрочем, и тогда будут болтать». Сам -то ты больно этому правилу следовал», — хмыкнула Рагна. «Как там Мара, кстати?» «Была жива и здорова, когда я уходил», — ровным тоном произнес он. «Привет передать не смогу, извини». «Это точно. До сих пор гадаю, что ты нашел в этой вертихвостке, когда столько красивых девчонок кругом было. А над в тебе понятно что первый ученик — завидная добыча. Эрику очень хотелось сказать, дескать, мозги он в Маре нашел, но как ни крути, задирая юбку девчонки, меньше всего думаешь о том, что у нее в голове. Хотя с Рагной он все равно не стал бы и не потому, что нехороша». Отвечать в любом случае не стоило, так что он залпом опустошил кружку с пивом и уже собирался выйти за стола, окончательно потеряв желание есть, когда рядом дернулся и начал вставать кнут. Рагна обернулась, едва не выворачивая шею. Эрик проследил за ее взглядом. Из своего угла поднимался Ульвар, вытягивая из-за ворота амулет. «Ну же твари, да есть не дали», — проворчал кнут. Чтобы вот на четверть часа позже». «Я приберегу для тебя кусок пирога», — сказал Эрик. Хотелось пожелать удачи, но все кругом вели себя так, словно ничего не происходит, и он придержал язык. Говорят, те, кто ходят в патрулях в пригранище, это пожелание считают дурной приметой. Может, чистильщики тоже. — А для меня пирог стащишь? — улыбнулась Рагна. — Подумаю, — фыркнул он. Вреденный был, и остался. Она устремилась за остальными. Эрик проводил ее взглядом. Вокруг по-прежнему раздавался ровный гул голосов. — Привыкнешь, — сказал сидевший напротив парень. — Моди. У выреза ворота блеснул амулет, такой же, как у Альмода и Ульвара. А на вид совсем молодой. Сколько он ходит, интересно. Или об этом тоже не спрашивают? — Может быть. Только пока мне предлагают привыкать ко всякой гадости. В коридоре его окликнул Альмод. Эрик остановился, поджидая, пока тот догонит его. — Первый просил передать, что твое посвящение завтра вечером, — сказал командир. — Сегодня он слишком занят. До того и ставки ни шагу, — Эрик кивнул. Завтра так завтра. Зайди к казначею, забери отступные за свое плетение. Теперь это собственность ордена. Лееву я сам напишу, пока он не вздумал присвоить авторство. Он никогда бы. Альмот рассмеялся так, что Эрик на миг почувствовал себя младенцем. Ты считай мертв, он твой наставник, и кто кроме тебя и него самого знает, что в этом плетении твое, а что его? Он не... «Да я вижу, что он в этом почти не участвовал. Его стихия – созидание, а не разрушение. Как и моя, впрочем», – задумчиво добавил он. «Поэтому мы с ним неплохо ладили». «Он не стал бы», – повторил Эрик. Альмот снова рассмеялся. «Пари? На что? Спорим, он уже его присвоил». «Тебе так нравится ждать от людей всякого дерьма?» – медленно произнес Эрик. «Не нравится. Но что поделать, если дерьма в этом мире и в людях не так уж и мало?» Эрик пожал плечами. На философские споры настроения не было. «Через час приходи в зал для плетений, велел Альмот. «Соберу командиров и наставников, покажешь свое, авторское. Жаль, Ульвар не успел. Ничего, потом передадут». «Я балбес», — сокрушенно признал Эрик. «Надо было хоть к нуду показать. Время было». «Задним умом все мы крепки. Но раз уже зашла речь, не привязывайся». «То есть...» Не заводи в орден ни друзей, ни возлюбленных. Не привязывайся. Они умирают, ты остаешься. С очередным шрамом в душе. Эрик посмотрел через его плечо, туда, где Тира разговаривала с каким-то парнем. Альмот усмехнулся. Уел. Впрочем, она меня переживет. Мара меня тоже. Мара, он хмыкнул. Глупо. Спорим, она найдет тебе замену через месяц. Эрик заставил себя разжать кулаки. Легко спорить о том, что невозможно проверить. Проверить еще легче. У меня остались знакомые в солнечном, который радостно изложит все сплетни. Она ведь наверняка останется на кафедре, на твоем месте. Теперь усмехнулся серик Из двоих заключивших паре один дурак, потому что не знает, но спорит, второй подлец, потому что знает, но спорит. Кем ты считаешь меня? И кто тогда ты сам? Он прибавил шагу. Может напиться? Пока он все равно не полноправный чистильщик, и всем на него плевать? Эрик окликнул Альмот из-за спины. «А если дурак я?» Он обернулся. «Я почти в этом уверен». «Почти?» – переспросил Альмот. «И я не хочу быть под лицом». Пацан улетел, словно ошпаренный. А Альмот ухмыльнулся ему вслед. Тира взяла его под руку. «Жарко тут. Пойдем подышим». Он удивленно вскинул бровь. В зале трапезной, может, и было жарковато от печи и очагов, но по неотапливаемым коридорам гуляли сквозняки но спорить не стал, чего бы не подышать. Весна разошлась вовсю. Они устроились на скамейке. Тира надолго замолчала. альмот не стал ее торопить. Сегодня утром, после известия о гибели Трюгви, она была сама не своя. В такие моменты альмот ненавидел собственное бессилие. Он всегда умел складно болтать, но слова пусты рядом с настоящим горем. Сначала Фроди, теперь вот Тира. Она давно дружила с Трюгви, Его вообще любили почти все. Славный парень. Был. Альмот давно взял себе за правило никому не привязываться и не скорбеть. Глупо сокрушаться о неизбежном. Но говорить об этом было жестоко, так что все, что ему оставалось, обнимать ее, как утром. Или молча сидеть рядом, как сейчас. Ты ведь видел сегодня первого? Спросила вдруг она. А что? Тира сорвала ольховую сережку. Нехорошие слухи ходят. Она затеребила сережку в руках. Альмот ждал. Первый перестал появляться в общей трапезной, и слуги шепчутся, что он у себя почти ничего не ест. Предпоследнее посвящение сорвалось из-за того, что он не удержал плетение. Девочка погибла. Альмот мысленно выругался. Он всегда считал первого хорошим мужиком. Или тот лишь казался таким в сравнении с предшественником. Та часть плетения при посвящении, которая была заботой первого, не требовала особых сил. Если он не справился с ритуалом, значит чувствовал себя очень плохо. Устав Ордена не запрещал отказаться от должности Первого и снова ходить в отряде. Если все настолько худо, почему бы не отдать место? Или Первый сам не заметил, насколько все плохо? Да, в приступе он не сумел бы удержать плетение, но тогда сплетни бы уже разнеслись и болтали бы не о том, что Первый почти не ест, а о судорогах. Впрочем, Леев говорил, что поначалу приступы могут быть совсем незаметными. Со стороны кажется, что человек замер, глубоко задумавшись, а у него из памяти все выпадает напрочь. Надо бы заглянуть в университетскую библиотеку. Сейчас уже, конечно, просто для того, чтобы освежить знания. А сам Альмот пошел бы в отряд, отказавшись от безопасности ставки. Понимая, что первый же прорыв наверняка окажется последним, если уж несложные плетения удержать не получится. И что вполне может стать тем, чья ошибка утянет за собой остальных. Не пошел бы. И первым не остался бы. Всегда есть третий путь. Но первый не он. Трюгви говорил, что первый умрет. Так, а что если разболтавшегося пророка заставил замолчать сам первый? Звучит правдоподобно. И тогда все остальное действительно лишь цепочка случайностей. Но с чего бы пророку говорить такое? Альмор же сегодня все сделал чисто. Где-то не доглядел, и болезнь вернется. И к тому моменту не окажется никого, кто мог бы помочь. Вполне вероятно. Сам Альмот давно не питал иллюзий по поводу собственного бессмертия. Но они же отдали полетение, значит, будут и другие. А многие ли готовы рискнуть, зная, что в случае неудачи окажутся на виселице за убийство? В лучшем случае в допросной, не зная, хватит ли духа продержаться и не оговорить себя. Как ни странно, пацан рискнул бы, вот уж кто явно не трус. Но Эрик может сгинуть вместе со своим командиром. Кто еще? Ульвар? Но тут не возьмется ни из страха, а зная, что плести с такой точностью не сумеет. Магний. У того хватит и духа, и умений, но если не будет первого, Магний – один из кандидатов на его должность. После самого Альмода, Ульвара и Астрид. А еще он позавчера ушел на прорыв, и жив ли сейчас – неизвестно. Так что он зря возился, или все куда проще? Видение или предчувствие? Видение случается в самом конце бдения или сразу после него, пока еще не выветрился полностью черный корень – а разум уже не ищет определенную цель. Они сбываются всегда. Предчувствие, оно предчувствие есть. То ли в самом деле предсказал, то ли померещилось. Задним числом легко самому поверить, что знал загодя. Нет, часто это оказывалось правдой, иначе не узнавали бы пророков. Но сколько раз Тира ждала его зря. Он никогда не спросит ее об этом, как никогда не просил дожидаться, но если ей так легче, пусть. Все-таки зря он ее в это втянул. Знать бы тогда, много лет назад, как оно обернется. И плевать, что сама попросилась. Пережила бы. Тира всерьез задумалась. Он не говорил, что видел, медленно сказала она. Поразмыслила еще немного. Думаю, все-таки предчувствие. Значит, бабка надвое сказала. К тому же Трюгви мог просто посмотреть на первую и где-то там, в глубине разума, сложить два и два, толком сам не осознав. И решить, что предчувствие. «Так что с первым?» — снова спросила Тира. «Если ты видел его сегодня». «Когда-нибудь непременно умрет», — хмыкнул Альмот. «Но точно не в ближайшее время. Я об этом позаботился». Болтать она не станет, можно даже не предупреждать. А похвастаться хотелось. Тончайшая работа. Он часто смеялся, дескать, везучий, но дело не только в везении. Если подумать, удачу свою он добывал сам. Однако, по мере того, как он рассказывал, лицо Тира становилось все мрачнее. «Ты сошел с ума», — сказала она наконец. Он спасибо». Альмот сделал вид, что обиделся. Впрочем, он и вправду почти обиделся. Вот и рассказывай тебе. Она прикусила губу и отвернулась. «Эй, ты чего?» Он попытался обнять Тиру, но она вывернулась и вскочила, сжав кулаки. «Я чего? Это ты чего? Зачем?» Альмот сплел защиту от лишних ушей, пока на них не начали оглядываться. Двор полупустой, но чужое любопытство — сущая трава. Все же обошлось. «Обошлось!» – закричала она. «Замечательно обошлось. Первый по-прежнему будет сидеть в своем кабинете, ты по-прежнему будешь уходить на прорывы, а я не знать, вернешься ли ты. И Это ты называешь обошлось?» «Так вот в чем дело. Трудно ее в этом винить. И все же. Я сделал то, что должен был. Кому должен? Первому? Когда это ты успел ему задолжать? Себе и своим людям. С какой стати ты что-то должен им?» И Фроди, и Ингрид взрослые люди, а четвертый, ты бы его не взял, если бы он не был способен за себя постоять. Не собираюсь отсиживаться в безопасности ставки, пока те, кого я привел в Орден, закрывают прорывы. Я сделал то, что считал нужным. Точка. Ты всегда делаешь то, что считаешь нужным, — закричала Тира. И тебе всегда было наплевать на меня. Альмот выругался под нос. Понеслось. Если бы мне было наплевать, стал бы я... Да. Это ты решил, что быть пророком безопаснее, чем ходить в отряде. Это ты решил рассказать первому, что я начала видеть. Ты спросил, хочу ли я пожить чуть дольше такой ценой. Хочу ли я раз за разом прощаться и не знать, удастся ли видеться, Хочу ли я гадать ночами, жив ли ты еще. Хочу ли я ждать, вернешься ли ты. Что ж, значит, я дурак и кругом виноват, он резко поднялся. Не хочешь, не жди. И пошло оно все к ядреным демонам. Я сама его убью донеслось в спину. Альмот оглянулся. «Я сама!» Голос сорвался, она добавила почти шепотом. «Убью его, и тебе придется занять его место». «И что потом?» улыбнулся он. «Плевать, что будет потом», схлипнула она. «Ты будешь жить». Он усмехнулся, качая головой. Шагнул ближе. Тира сорвалась с места, спрятала лицо у него на груди. Альмот обнял ее в ответ. «Это ты сошла с ума?» — Да, — согласилась она, не поднимая головы. — Я схожу с ума каждый раз, когда тебя нет. Пока мы ходили вместе, было легче. — Мне нет, — он погладил ее по волосам. — Хватит. Что сделано, то сделано. Пообещай, что не выкинешь ничего такого самоубийственной глупости, по моей части. С нее ведь станется. Тира помотала головой. — Пообещай, — повторил Альмот. — А я пообещаю, что если болезнь вернется, пальцем не пошевельну, чтобы излечить первого тут вообще-то не пальцами, хмыкнула она. Он негромко рассмеялся. Уела. Глупо, конечно, было надеяться, будто Тира не заметит подвоха. Хорошо, давай так. Если это место свалится мне в руки, я не буду увиливать. Хотя эдакая головная боль мне не нужна, даже если приплатит. Ты не будешь делать и говорить, и писать, и, словом, никак не попытаешься это ускорить. Я не хочу видеть тебя на висельце. Она кивнула. Ну так мы договорились, настаивал Альмот. Да подняла взгляд тира вот и славно он легко коснулся ее губ а погода и в самом деле чудесная грех в четырех стенах сидеть пойдем в королевский сад вообще то туда с улицы не пускают но чистильщики они или нет в конце то концов